Петр Семенович за письменным столом. Перед ним папки. Фотографии, статьи, ходки. Вот этого ко мне. Привели Зека. Зашел в развалочку, шапку скинул, смотрит с прищуром, без испуга. Затем звал гражданин начальник. Встань как положено. Не могу я. Ноги у меня больные, помороженные. Еле стою. А хочешь, я тебе их подлечу? На общих. Подобрал ноги, выпрямился. За что сидим? За ошибку прокурора. Людейшки лихие продмаг ломанули, а я рядом проходил. Вот на меня все и повесили. Поехал я в солнечный магадан за грехи чужие срок мотать. А до того две ходки и до того. Невезучий я, кому-то барыш, а мне зона. Всегда не в то время не там хожу. Что-то не очень ты на доходягу похож. Вон, какую ряху отъел. За день не обедешь. Это с голодухи, гражданин начальник. А пух. Небо в больничку с санитаром или стопником в кочегарку. Насквозь я промерз на колымских ветрах, до самых косточек. Согреться хочется, а там хоть помереть. Может, еще в хлеборезы? Можно. Ладно, хватит базарить. С нарса хочешь? В чистую. Напрягся зэк, глазками забегал, пальцами шапку мнет. Снар хорошо, нары жесткие, все ребра продавили. Только за какие заслуги мне такая милость? За будущее. Чего молчишь? Не веришь? На, смотри. Сунул под нос бумагу с синими печатями и подписями. В нее только фамилию вписать, чтобы с зоны беспрепятственно уйти. Дорогого-то бумажка стоит. Посмотрел? Макнул перо в чернильницу. «Если договоримся, то сейчас на тебя к ксиву выправлю, и айда за ворота. Нет, другие найдутся, которые посговорчивее. Ну, чего молчишь, зенки таращишь?» «Сомневаюсь я. Не похож ты на Красноперого, гражданин начальник, хоть и при погонах. А на кого похож?» «Я тебе скажу, а ты за волыну хвататься станешь и в рожу мне тыкать. Не стану. Говори». Зэком от тебя пахнет. Может, ты теперь в больших начальниках ходишь, но в бараках повалялся и топориком помахал. Вон и ручки у тебя, не ментовские, и обхождение. У меня глаз наметан. Допустим, теперь много кто сидел. Что с того? С ментами я бы толковать не стал. А тебя послушаю. Может, что дельное скажешь. Почему меня выбрал? потому что у тебя авторитет и биография подходящая. Гимназию окончил с отличием, медальку золотую от царя-батюшки получил, в университет поступил, полгода отучился. И родители у тебя непростые, из дворян. Дедушка полный генерал. Куда нам до них?» — дернулся зэк. — Политику мне шить будешь. Только ничего у тебя не выйдет, гражданин начальник. Чистя перед советской властью. Во враждебных партиях не состоял, в заговорах троцкистских не участвовал, стекло толчённое в суп шахтером не сыпал, агитацию против власти не вёл. Взносы, каюсь, не платил, потому как беспартийный, и в пионерах их комсомоле не состоял, в профсоюзе тоже. Нет на мне греха, на госсобственность не покушался, госслужащих и ответ работников стороной обходил. — А вот антисоветский элемент, Непманов, кулаков, Барык разных, облегчал по мере сил, следуя линии вашей партии на их поголовное искоренение. — Прям Робин Гуд? — Нет. Кассы брал, сейф ломал, углы вертел, всяко бывало. Но все участников. — И еще гоп-стоп. — И гоп-стоп, не отказываюсь. Но без мокрого и без политики. — За советскую власть я. Сочувствующий, как говорят у вас на собраниях. Могу хоть теперь заяву в партию написать и рекомендации представить. Есть у нас тут на зоне пара секретарей обкомов и кто-то из ЦК. Не юродствуй, мне лишние статьи тебе шить без надобности. Ты в них и так, как Бобик в блохах. Тебе еще пятнашку тянуть, выйдешь глубоким стариком. Если ножками выйдешь, они на тачке тебя выкатят. Может, теперь ты и мармеладом в сахаре катаешься? А что завтра будет? — Слышал я, что к вам сюда этапом сук везут. Значит, война будет? Не маленькая. Вот и прикинь, что тебе лучше. На сучим трепыхаться, или со мной по-тихому уйти. — А с тобой я заживусь? — Не знаю. Но точно дольше и лучше жить будешь, чем если на зоне останешься. — Беспредела не будет, обещаю. Нам твои воровские регалии и авторитет только на пользу. — Ну что, вписать твою фамилию? Сдохнуть ты всегда успеешь, а я тебе шанс даю, из-под уйти, авторитет свой не уронив. Завтра умереть всегда лучше, чем сегодня. После вернешься на свое законное место. Живой. А если тебя суки на перья поднимут, на хрена тебе твой авторитет? Ты ведь не по убеждениям вор, по обстоятельствам. — Вписать? Висит перо над бумагой, набухает на кончике капелька. А в капельке той свобода, возможно, недолгая, но такая сладкая. Валяй, начальник, ешь меня с потрохами. Душа твоя черная, ментовская. Пишу. И давай без этих поз. Напоминаю, у тебя прабабушка была фрейлиной императрицей, а прадедушка камер-юнкером. Да и сам ты не лапоть деревенский. Два языка знаешь, и политесы разные. — Непонятно, как только с такой биографией уцелел. — Вот и давай лучше по-простому, хоть по-французски, когда с глазу на глаз. — Как тебя, если без крикухи Как звали при маменьке с папенькой? — Илья. Илья Владимирович. — Ну, а я Петр Семенович. Будем считать, познакомились. Урки стояли редком, построившись в комнате не по росту, по чину, по иерархии в воровском мире. Стояли довольно спокойно, потому как привыкли держать фасон. Негоже вору выказывать свой страх, хотя даже перед лицом смерти. Ну что, господа воры, отдохнули? Неделю, как хвынули скичи, накормили, приодели, через полстраны прокатили, да не в столыпинских вагонах, а в купейных, с проводниками, матрасами, белыми простынями и чаем в подстаканниках. Такие чудеса! Но только не ждут урки от всего теплого приема ничего хорошего. Лучше бы на них конвой орал и собаки ляжку рвали, тогда все понятно и привычно. А так? Стоят воры, ухмыляются, глазки лениво щурят, под ноги себе поплевывают. Тертые-перетертые, мусорские прожарки прошедшие, суками резанные, комом пуганные. «Высочки, подравняйте. А полы тебе языком не вылезать. Ты нас на понт не бери, базать чего надо, а мы послушаем. Надо, чтобы вы ровненько встали, мысочек к мысочку. — Куда пошел ты? Бодрятся воры, а все равно тревожно им. Жизнь, она у всех одна, что у фрейров, что у воров. Ворам помирать гораздо горше, чем мужикам, которые кроме тачки своей или делянки лесной ничего не видели. А у воров на зоне жизнь справная, досытая... Но, главное, нет здесь подле них подручных приблотненных, которых они привыкли вперед себя на заточки бросать. Одни они с голыми спинами. — Значит, не хотите? — Запускай личный состав. — Взвод! Ввалились в зал бойцы, разбежались, встали ровным рядком против урок. Они тоже, по сути, зэки. Скалятся злобно, как псы на привязи, только что не рычат и пену с клыков не роняют. Сколько они от воров и блатных на зонах натерпелись. А сколько те их дружков приятелей за заточками, не за понюху табака зарезали. Очень хочется теперь отыграться. Очень. Просто руки чешутся. А кто-то и узнал своих обидчиков. Тесен мир, особенно за колючкой, когда через десяток крыток и зон проходишь. — Что, резанный, узнал? Помнишь тагильскую зону? — Узнал. И хорошо, что узнал. Сговорчивее будет. Выступил вперед к авторанг, набрал в грудь воздуха, гаркнул так, что уши заложило. — Значит так, урки недорезанные, здесь вам не там. Привычки свои блатные забудьте. Мы здесь подразделение, которое по уставу живет. Трогать мы вас не будем, но и вы не рыпайтесь, не лезьте на рожон. Ясно? Не слышу ответа. Стоят урки, переглядываются. Силятся понять, что их ждет и куда они попали. — А если не по-твоему будет? — А как тебе надо? — По понятиям. — Вы тут кто? Мужичье до да фрейра? А мы в авторитете, и всяких шавок, которые гавкают, слушать не должны. — Вы, походу, суки, краснопером продались, а мы честь воровскую чтим. — В отказ идешь? — Считай, что так. Можешь меня в бур определить. — Нет у нас барака усиленного режима. И прокурора нет, который срок добавляет. — Я за всех! — зло сказал Ковторанг. Подошел. Встал, навис над двором с играя. Не зэк он уже, который на зоне под урок вынужденно прогибался, а офицер передка. Это последнее твое слово? Вор брезгливо сплюнул на ботинки Ковторанга, злобно ухмыляясь и глядя ему в глаза. — Крепок оказался. Промахнулся Петр Семенович. А «Ну, значит, последнее!» — усмехнулся Кавторанг. «И ты его сказал!» Молча, не предупреждая, не пугая, выдернул из кармана пистолет и, ткнув в переносе урки, нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал неожиданно громко, отразившись от стен эхом. Вор рухнул навзничь с тем же презрительным оскалом на губах, но уже без черепа. «Продолжим!» — спокойно спросил Кафтаранг. И эта хладнокровная расправа, без блатного разогрева, без истерических выкриков, угроз и долгих базаров, возымела свое действие. Как муху Ковторанг-вора прихлопнул и был готов прихлопнуть еще несколько, чтобы не жужжали. — Дай-ка я, а то ты всех тут положишь! — отодвинул Ковторанга крюк. Прошел вдоль строя. — Порядки наши вам понятны. Кафтаранг доходчиво объяснил. «А теперь я добавлю от себя. Смерти вы, возможно, не боитесь. Допускаю. Это достойно уважения. Только смерть для вас не самый худший выход. Отсюда. Не сговоримся? Отправитесь вы на крытый режим. На фунт, на 400 граммов черняшки, в прикуску с кипяточком, чтобы лишний жирок сошел». Потом кум вас в пресс-хату определит, где вас шерсть ждет, не дождется, которую вы на зоне опускали. Вы их, а не вас. Любят они, когда к ним воров подселяют. Уж так любят. Все по очереди. Слушают урки, щерятся злобно. Верно все излагает крюк. Пресс-хата с опущенными для вора хуже смерти. А приходят его по наводке кума и к параше представят. Биографию воровскую крест на крест перечеркнув. Был вор авторитетный, а стал петушок, которому худо-обратно нет, и даже смерть от позора его не спасет. — А может, здесь вас к сортиру приставим, дерьмо за бойцами чистить? Кто-то, кажется, языком предлагал. Можно и языком. Интересно будет посмотреть. — Беспредел это, начальник. Может быть. Только у нас здесь свои законы, не ваши. а если мы сговоримся? Жить будете, причем хорошо. Камера у вас отдельная, можно сказать, со всеми удобствами. Харч добрый, курево, чай, газетки. Можете жить по своим законам, хоть в параше друг друга топите. После на зону вернетесь, живыми. А кто не захочет дальше срок тянуть, на воле останется. — Сладко поешь, начальник, а ну-ка кинешь нас, в деревянный ящик упаковав, когда мы дело сладим. «Может и так, только вы все равно в плюсе будете. Поживете лишние месяцы или даже год в тепле и сытости. Все лучше, чем теперь в земле червяков кормить или в пресс-хате на насистику укорекать». Смотрят воры на мертвого приятеля своего, у которого из разбитой черепушки кровь и мозги по полу текут, и понимают, что не шутят с ними, не пугают, предупреждают. «Что мы должны делать?» Стать проводниками в ваш блатной мир. С эксотами нас сделать хочешь, начальник? Чтобы нас честные воры на перо посадили? Нет. Мне информация про ваши делишки без надобности. Я не кум и не прокурор. Зачем тогда? За тем, что мы хотим на дно залечь или дело совместно с корешами вашими провернуть. Не, за так никто вам помогать не станет. Нет таких фрейров, чтобы за чужие грехи в огонь башку совать. — А мы не за так. Крюк потянулся, раскрыл, толкнул ногой коробку. — Ё-моё, это же сколько в коробке бабок! — Расчет будет купюрами или рожьем, как захотите. Но и в общак, естественно, отстегнем. Нам халява не нужна. — А если мы согласимся, а после вас кинем? — Не кинете. На тот случай мы компромат организуем. По запретке погулять попросим между колючками — что для правильного вора позор несмываемый, очко отдраить, а мы все эти ваши подвиги запротоколируем. А если нет, если мы вас пошлем, тогда на карачки и тоже в очко, но уже мордой, а сзади кто-нибудь пристраивается. Вот и прикиньте, или при авторитете и при бабках, или с рожей в дерьме по уши. Крепко крюк воров за грудки взял, знает, как их убедить. Куда там, куму или прокурору? — А если не мы, а вы нас после сдадите? — Какой в том резон? Нам крепко дружить нужно. Мы не то что закладывать, мы опекать вас будем, по вашей преступной лестнике продвигать. Все выше и выше. В наших возможностях вы смогли убедиться, раз не на зоне теперь, а здесь стоите. Подумайте, мы не торопим. Время ваше казенное. За сим общее собрание объявляю закрытым, — Дальше с каждым отдельно беседовать буду. А уж по душам или через колено от вас зависит. Собрались на беседу. — Когда? — В ближайшие дни. — После будет труднее, — ответил Петр Семенович. — Давай, гляди, проверка нагрянет. По головам вас считать. — Сколько сможешь за периметр вывести? — Шесть-семь человек, не больше. И то лишь максимум на неделю. Кто пойдет? — Я, Ржавый, Старлей и... Крюк обвел взглядом собравшихся. И студент. — И я, — подал голос Абвер. — Командиры не должны на штыки лезть, — возразил Кавторанг. — Командирское дело личным составом с НП командовать, осуществляя общее руководство. — Можно подумать, ты на НП с утра до ночи харю давил. — Я — другое дело. Мои ближние тылы в трехстах метрах от окопов противника были. Плацдарм от края до края под ком накрыть можно. Все хозяйство в одном окопе. И штаб, и госпиталь, и огневой рубеж. И сортир с братскими могилами под боком. Так что не продохнуть. Ну вот и у нас, считай, пятачок. Дело это для меня новое, надо осваивать. Смотри, Абвер, усмехнулся Крюк. Наши урки от тебя не фрицы, которые ручки марать не любят. Орки кишки любо-дорого выпускают. С улыбочками и прибаутками. Чик, и ты на небесах. так что ходи тихо не высовывайся и поперед батьки в пекло не лезь твое дело двадцать пятое хоть ты нынче и командир ладно согласен кивнул абер не понял показно удивился крюк как нужно отвечать так точно поправился абер то да то -да. на время операции требую полного и безоговорочного подчинения скажу режь пускай вход в ход финку не задумываясь прикажу на заточку с животом лезть лезь Скажу беги, сверкай пятками. Есть, повторил Амбер. Уходили в ночь, чтобы меньше глаз. Инструктаж давал крюк. Лезем в логово, прикрываясь авторитетом серого. Он проводником будет. Малява нужным людям уже ушла, так что встреча будет горячая. А если, а если, то когти рвать будем, коли успеем. Малина не зона, а орки не вертухай, стреляют и режут без предупреждения. так что базарить за всех я буду. Роль выучили? — Так точно. Только вот студент. Не вписывается ну в нашу компанию. — Студент среди нас потому, что батя его барыга при больших бабках, и он нам его взять на хомут поможет. Чай папаша, сынку обрадовавшись, дверцу откроет и всю честную компанию в дом пустит, а там рыжья и камушков немерено. А на малину мы заявимся, чтобы ксивами и волынами разжиться, потому что нас зеленый прокурор освободил. Такая легенда. — А если они в долю захотят? — Захотят, — согласился Крюк. — На той расчёт. расчет. — И где мы того барыгу возьмем? — Есть на примете два-три, — заверил Крюк. — Возьмем их по с них не убудет. Барыш поделим с компаньонами, в общак отстегнем, стол накроем, все чин-чинарем. Совместный гоп-стоп — лучшая проверка и рекомендация в блатном мире. После дела нас урки как родных примут, без всяких вопросов. Потом на дно заляжем, но в любой момент сможем за помощью обратиться. И нам не откажут. Да и у нас деньги лишними не будут. Вопросы? Тогда совет. Если все не по плану пойдет, живыми блатным в руки не давайтесь. Лучше сами себя перечеркните». Иначе они с вас живых шкуру на ремне порежут. Лютая смерть будет и долгая. Кто сам не сможет, другие помочь должны. И меня, коли я споткнусь, кончайте на месте без сожаления. Такая установка. Мало нас, трудно будет, даже тылы прикрыть и на стреме постоять некому. Тут Крюк внимательно глянул на Петра Семеновича. И все к нему повернулись. Подпишешься, Семенович. Или ты в кабинетах отсиживаться предпочитаешь? Подпишусь, кивнул Петр Семенович, не впервой. Заодно пригляжу за вами, чтобы не разбежались. Или вы думаете, я каких-то урок испугался? Нет, не испугался, потому как пуганный и ментами, и блатными, и фрицами. Или думаете, только вы полными ложками из котелков горе хлебали, а я из фарфоровой миски вилочкой осетринку таскал? Нет. И я похлебал. Да не ложкой, а полным половником. до самого горлышка. И Петр Семенович резанул себя поперек шеи ладонью. Тишина в лагере непонятная, тревожная. Вертухаи, как нахохлившиеся воробьи, на вышках сидят, хотя лето. Начальство туда-сюда снует, на зэков внимания не обращая. Но главные громкоговорители молчат, которые обычно советские марши с утра до ночи орут и про успехи советского народа вещают. Тишина. И ползут, множатся тревожные слухи. Говорят, война, немец напал. Что-то теперь будет. Ничего не будет. По сопатке фашистам настучим и в Берлин въедем. Малой кровью на их территории. А потом амнистию объявят в честь победы. Не говори гоп, немец вояка серьезный. Сомневаются те, кто постарше, кто германскую войну прошел. Несколько месяцев провоюем, а может и год. Наконец, построение. Стоят зэки с серыми колоннами под дулами автоматов. Вперед начальник лагеря вышел. Немецкие фашисты вероломно напали на нашу родину. Приграничные бои. Все как один. Не пощадим жизни. И в конце как водится. С сегодняшнего дня в лагере вводится особый режим. Любые свободные перемещения запрещены. Ходить только строем. К колючке не приближаться. Охрана стреляет без предупреждения. Нормы выработки поднимаются на тридцать процентов. Паёк урезается. Заволновались заключенные. Куда урезать? И так доходим. «Разговорчики!» — прикрикнул ночлаг. «Страна напрягает все силы». Армия громит врага. Солдаты за вас жизни кладут. А вы тут гавкаете. Кому не нравится, сейчас в карцер на десять суток. Прозадись. Разошлись зайки, Разбежалась вохра, который на вышках вдвое стала. На холме против ворот станковый пулемет установили. Чего это он? Того самого. На фронт загреметь не хочет. Тут до границы полтораста километров. И до моря сто. А ну как мы к врагу податься надумаем. К норвегам, что ли? К немцам. Норвежцы под ними с сорокового года лежат. Вот и прикинь, мы снимемся, а начальство под трибунал. Забегаешь тут. Тревожно живется в прифронтовом лагере. Никто не знает, что дальше будет. Все ждут чего-то. А тут еще самолеты залетали. И где-то там, далеко, взрывы заухали. Мурманск бомбят. Брось, наши красные соколы не допустят. Не бухти, я сам летун. Я финскую прошел и знаю. Теперь они порт утюжат. Чем дальше, тем тревожнее слухи, тем мрачнее языки. А если немцы сюда придут? Куда нас? Под пулемет и в овраг. Или ты этапов в Сочи ждешь? Будут тебе Сочи. Все злее в охра, все скуднее паек, все свирепее оголодавшие овчарки конвоя. Опять построение... но какое-то не такое, непривычное. «Застегнулись! Мысочки выровняли! Кто вякнет, на штрафных сгною!» Бегает начальство, как ошпаренные. Ворота открыли. В ворота легковушка въехала. За ней грузовик с солдатами. Что-то будет. Машина лихо развернулась на плацу. Из нее водила выскочил. Дверцу открыл. Вышел человек. Весь при погонах и орденах. Полный адмирал. И «Это кто?» — Хрен в пальто, с погонами контрадмирала. — Ни хрена себе! — За каким мы ему сдались? — На корабли вместо балласта. Погрузят и утопят. Адмирал ноги расставил, гаркнул так, что уши заложило, словно стоит на мостике в шторм. — Я представитель командующего Северным флотом Головко Арсения Григорьевича. Буду краток. Немец напирает. У меня каждый штык на счету. А вы тут харина на нарах мнете. Или вы надеетесь здесь в тепле и уюте войну пересидеть?» Молчат Зеки. «Значит так. Своей властью я мобилизую ваш преступный элемент для ведения боевых действий. хрен тут бока отлеживать, когда другие смерть за вас принимают. Дело это добровольное, но кто откажется, того я допеку. Слово адмирала. Кто хочет Родине послужить?» — Оружие дашь, начальник, или с голыми руками на пулеметы погонишь? — крикнул кто-то из строя. — Каждый получит по винтовке и двадцать патронов к ней. Остальное у врага добудете. — Это как же так? Зэкам оружие доверить? Это где такое видано? — Кто назад побежит или к немцам подастся, того нам месте в расход. Кто не дрогнет, кто победит, обещаю снар вытащить и бойцами в армию определить. — Все ясно. — Как же так? — забегал, засуетился на члак. — Такого приказа сверху отпущено не было? У меня отчетность. Я за каждого заключенного... — на дня на твои отчеты! — гаркнул адмирал. — Нынче война, враг у ворот. У тебя полторы тысячи бойцов груши в тундре околачивают. Считай полк. Развел тут малину-ягоду. — Я буду вынужден доложить в Москву. — Валяй! Только не теперь, позже. — Теперь я тебя, данная мне властью и в связи с чрезвычайными обстоятельствами, мобилизую. Растрясешь жирок на передовой, а то, пузу пузо наел, за неделю не объедешь. Я буду жаловаться. Жалуйся, если в первом бою не ляжешь. Нам товарищ Сталин дал чрезвычайные полномочия для удержания фронта, чтобы любой ценой. Или тебе приказа Сталина мало, или ты, душонка гнилая, немцев в гости ждешь, чтобы полторы тысячи душ им сдать. Побледнел началок, губами затряс. — Я нет, никак нет. Загудели зэки, понравились им такие речи. «Тогда собирай своих дармоедов, грузи оружие и провиант, и шагом марш к фронту. Встанешь позади своих зэков. Кто побежит, стреляй на поражение. Такой мой приказ». И уже к строю, повернувшись, добавил. «Всем все ясно. Тут или пан, или пропал. Кто готов кровью искупить, шаг вперед!» Стоят зэки, с ноги на ногу переминаются. — Здесь, конечно, голодно и тоскливо, но пули не свистят. — А там, на фронте. Будешь ли жив или через час откинешься, неизвестно. — Даю минуту на размышления, — поднял адмирал руку с часами. — Для большего понимания. Во вновь сформированных подразделениях паек усиленный, флотский, плюс сто граммов спирта на брата в сутки. Если прорветесь, позиции немцев захватите... Три часа к вам никто не сунется. Обещаю. Что найдете, тащи себе. Зайки одобрительно загудели. У немцев много чего интересного сыскать можно. Европа? Можмонать после не будешь, начальник. Нет. Слово офицера. Что на штык взяли, то ваше. Время. Первым Петр Семенович шагнул, а уж за ним другие потянулись. Один хрен где помирать, хоть там, хоть здесь. только там, в приличной, с брюхом полным, почти на свободе, а здесь... — Фамилия. — Заключенный Крашенинников. — Звать как? Ты не зак теперь, боец. — Петр Симонович. Назначаю тебя, Петр Семенович, смотрящим за этой братьей. До первого боя. Дальше разберемся. — За личный состав отвечаешь головой. — Вместе с этими. — кивнул в сторону вохровцев. Людишек за просто так не изводить и не обижать. Они теперь солдаты, а не зэки. Считай, ты теперь здесь мои глаза и уши. Первым вышел, тебе и карты в руки. Ну и я тебе пару человек дам для пригляда, чтобы ты не забаловал. Ясно? Я, конечно, но ведь я не военный. Ясно! — гаркнул адмирал, так что головы закачались. Отвечай, как положено! Так точно. Все, на сборы четыре часа. Кадровые военные есть?» Из строя выдвинулись несколько человек. «Кто такие?» «Полковник. На Халхинголе батальоном командовал». «Ты?» «Майор. Танкист. В финскую воевал. Еще в Испании. Ты?» «Майор. Штабист. Академию окончил». «Вот и добря. Поможете Петру Семеновичу. И дисциплинку подтянете. А то смотреть на ваших бойцов больно. До передовой дойдете. Пять дней на боевую подготовку. Гонять бойцов до седьмого пота. «Майор, ко мне!» Подбежал, путаясь в полах полушубка, на члак. «Обеспечь колонну на марше усиленным питанием и теплой одеждой тех, у кого рванина!» «Но у меня запасов верхней одежды нет!» «Себя сними! С своих! Найди и доложи! Отобранные вещи передашь под расписку украшений а он распределит дальше!» «Ему!» — выпучил глаза и аж затрясся на члак. «Он же зэк!» — Он назначенный мною командир, вновь сформированной маршевой колонны. Или мне тебя вместо него поставить, чтобы ты в первых рядах? Или мне тебя к стенке прислонить, если полк не выполнит боевую задачу? — Что? Нет. То есть никак нет? Да — Да-да. — Привычки свои вертухайские забудь. Я любому зэку больше, чем тебе доверяю. Тебя сверху поставь, ты их голодом уморишь, до да передовой не доведя. А мне бойцы нужны, а не доходяги. Все. Повернулся и пошел к машине. — Петров, пригляди за ними. За всеми. Десять бойцов тебе в помощь. С грузовика посыпались солдаты. — Все верно. Доверяй, но проверяй. Не просто адмирал. Оказал зоне доверия в маршевую колонну командиром зэка назначив. Если бы кого из вохры, так не исключено, что разбежались бы зэки во все стороны. А так... Красивый жест. Правильный. Заключенные оценить сумеют. Но кто бы на это решился, как бы не крайняя нужда? Где это видано, чтобы зэкам оружие вручили и в бой бросили? Нигде такого не было. А здесь случилось. Через неделю полк, уже полк, бросили в бой. Вон высотка. Там ложбинка. Если по ней тихо на карачках пройти, то до окопов метров сто открытого поля останется. Там надо рывком. Все не добегут, но кто-то должен, обязан. Вопросы есть? Артиллерия поддержит. Пару залпов дадим, но на большее не рассчитывайте. Встали бойцы в окопе, каски надели, ремешки затянули, и Петр Семенович уже не ком полка, а командир отделения. Командиров повыше, как адмирал обещал, других прислали. Получай патроны, не раньше, не позже перед самым боем. «Обоймы в карман! Кто сразу в винтовку сунет, расстрел на месте!» Не верят командира недавним зэкам. Мало ли что у них на уме. Патроны выдают, а сами автоматами по лицам шарят и пальцы на спусковых крючках держат. «Пошли!» Тихо, на полусогнутых, по овражкам, за кустиками, а кое-где на брюхе, колени о камни обдирая. «Пригнись!» Кто замешкался, не согнулся в три погибели, того без жалости прикладом по хребту. Не высовывайся, не демаскируй. Дошли. Вон они, позиции вражьи, даже голоса из вяканий, ложек, а котелки слышно. Оружие зарядить. Заклацали затворы. В атаку, рывком. Но сидят зэки, в винтовке вцепившись, страшные из укрытия в чистое поле, под пульки грудь подставлять. Встать! шепотом кричат командиры. Встать, я приказываю! — И горлань, начальник, сам первый и вставай. — Кто сказал? — Найду, пристрелю. Мое дело сзади идти, трусов в атаку поднимать. — В спину стрелять будешь, гражданин начальник. — Буду, по законам военного времени, потому как право имею. — Встать! Ткнул кого-то прикладом в морду, потому как надо тихо, без стрельбы. — В атаку! — испуганным шепотом кричит Петр Семенович. А сам, как на ватных ногах, подняться не может. Сзади бухнуло несколько далеких орудийных выстрелов. Снаряды рванули возле позиции немцев, разбросав вокруг осколки и комья земли. — Сейчас немец очухается и минами нас накроет, — сказал кто-то из бывших военных. — Все поляжем. Встать бы надо. И как-то все это сразу поняли. — Ладно, один хрен. Тут или немчики, или красноперы нас зажмурят. — Встали? Пошли. — тихо приказал кто-то из урок. Отложил в сторону винтовку. — Да что, оружие! Сдаваться? Не базлай начальник. Нам с пером не будет. Потянул вор из-за глянища финку, прокрутил веером в пальцах, ощерился. — Сейчас мы им требуху выпускать будем. Он обернулся к зэкам. — Кто отстанет, тому кишки кишке популя размотаю. Встали, побежали. — За родину! За Сталина! — Заграли ротные. Но только зеки не подхватили. Бежали молча, сосредоточенно. От немецких окопов бухнул первый выстрел. За ним еще. Застучал пулемет. Несколько зэков на ходу споткнулись, завалились на бок. А ну, рысью! Было в этом молчаливом топоте сотен фигур в черных телогрейках что-то страшное и неотвратимое, словно лава текла на немецкие позиции. Среди черной массы редко мелькали зеленью мундиры командиров, что их и губило. Выстрел. И очередной взводный, роняя автомат, падал лицом в землю. — Взводного убили! — Командиру первого отделения принять командование! — А кто командир первого отделения? — Петр Семенович. — Слушай приказ. Забирай влево, во фланг, где пулемет. Ориентир — вон тот куст. Задача ясна? — Хорошо. Ладно. — Взвод! Левее! Бегом! Сходу зэки свалились в окопы. Ну а дальше... Что винтовка против финки в умелых руках? Пока ее перехватишь, пока развернешь. Кровь брызнула по стенкам окопов, по мундирам, рукам и лицам. Это была просто резня, как на бойне. Немцы поднимали руки, но урки жалости не знали. Они по своим законам воевали. — Смотри, печатка рыжего. Черт не слезает. Руби вместе с пальцем. — Удар. Палец с перстнем отлетает в сторону, кропя землю еще теплой кровью. — А у меня котлы, глянь! — Отставить мародерство! Атака не закончена. Там по высотке вторая линия обороны. — Не пыли, ротный. Нам старший начальник обещал. — После сюда вернетесь. — Ну да, после. Мы теперь уйдем, а вояки здесь все приберут. — Отставить разговоры! Это приказ! На высоту! Скалятся урки, как волки. Не желают добычу терять. — Не для того своей шкуры рисковали, чтобы пустыми из окопов уходить. «Командирам построить личный состав!» Стройся, Встали зэки вдоль окопа. По сторонам зыркают, добычу высматривают. «Хороши лопаря у фрицев, такие не на один литр самогона сменять можно. А у этого все зубы сплошь рыжье, Вдарить по ним прикладом и в карман. Ротных и взводных командиров к комполкам!» Протискиваясь, подтянулись командиры. Редко, когда взводному на войне удается увидеть командира полка, но тут случай особый и контингент непростой. Всем! Грозенком полка, глазищами сверкает, кулаки сжимает. «Ставлю боевую задачу. Сходу, пока немцы не очухались, атаковать вторую линию обороны. У меня приказ взять высоту любой ценой. Поднимайте бойцов в атаку. Паникеров и отказников расстреливать на месте. Такой мой приказ». Кто первый возьмет высоту, орден на грудь повешу. Доведите приказ до личного состава. Разойдись. Встал Петр Семенович перед взводом. Новоиспеченный командир, который должен их в атаку вести. — Взвод! Слушай мою команду! Прячут глаза мужики. Ухмыляются блатные, сплевывают себя на ботинки. — Приказ комполка — взять высоту! — На пулеметы идти, дураков нема! Мы свое дело сделали, немцев порезали. Теперь пусть другие. Ракета. Приготовиться. Приказ кумполка — расстреливать паникеров на месте. — Ну давай, стреляй, сука красноперая! В руках блатных сверкнули перья. Петр Семенович поднял пистолет. — У меня приказ. — Я же тебя, падла, сейчас достану. На кого прешь, козел? На кого пасть раздеваешь? И как-то так, само собой, несознательно, от испуга, прозвучал выстрел. Урка, схватившись за грудь, рухнул на дно окопа. Остальные отхлынули. И теперь уже отступать. Поздно. В атаку! И где-то рядом уже карабкаются на бруствер бойцы соседнего взвода. И Петр Семенович уже не мужик, который под блатными ходит, а командир, которому подчинены тридцать душ. Винтовочный треск и пулеметные очереди навстречу. Пули выбивают фонтанчики земли из-под ног. Находят, дырявят живую плоть. «Вперед!» Тает взвод. Падают бойцы. Стрижет пулемет личный состав, как коса траву. Залегли бойцы. Распластались. Жмутся к земле лицами, как червяки. Но находят, находят их пули, сочно чмокая в затылке. «Рот, выранила!» Приказ взводному первого взвода принять командование. Быстра карьера на войне, потому что смертью питается. Сегодня ты рядовой, завтра взводный, а послезавтра мертвец в общей могиле без роду и племени. Смотрит взвод на новоиспеченного ротного. — Давай, командир, командуй. — Рота, слушай меня! — встал Петр Семенович в полный рост. А как встал, да не убил его в первую секунду... Куда-то страх пропал. Слушай сюда! Были мы зэки, и зэками сдохнем. А коли высотку возьмем, то получим полную амнистию. Ну или помрем по-человечески. Вперед! Кто отстанет, пристрелю! И это уже серьезное предупреждение, потому что перешел Петр Семенович ту самую черту. Это все поняли. Пнул кого-то, не глядя. У кого-то, у самой головы, в землю пальнул. Одного поднял, другого. Пошла рота, пошла. И блатные подтянулись. И мордой к земле прижиматься, дожидаясь расстрельной пули в затылок, не резон. Ура! Взяли высоту. Не все целы. Половина роты на склонах полегла. Закрепиться! Оружие собрать! Комполка прискакал на черном взмыленном жеребце. Кто ротой командовал? Молодец! Выполнил задачу. Назначаю тебя временно исполняющим обязанности комбата. Убили его только что. Забирай батальон и держись. Сейчас немцы в атаку пойдут. Сам-то из кадрового состава. Никак нет. Учитель я. Хреново. Отыщи среди личного состава кадровых военных. Они помогут. И чтобы бы ни было, назад ни шагу. Сдохни, а высоту удержи. Приказ ясен? Действуй. Поскакал обратно. Доложил в дивизию. — Батальон принял крошенинников. Да, из зэков. Но других у меня теперь нет. Все комбаты выбиты. — Справится. Он эту высоту брал. Ему и держать. — Да, под мою ответственность. Из дивизии тут же рапортуют о захвате стратегически важной высоты, потому как в начале войны мало еще высот брали, все больше сдавали. — Какое подразделение отличилось? Что передавать первому? — А какое подразделение? — Нету подразделений ни номера, ни знамени. — Не успели? Сразу с марша в бой бросили, дыру в обороне затыкая. «Зэки это, бывшие». «Что? Какие зэки?» Согласно приказу командующего Северным флотом адмирала Головко. Он распорядился сформировать из заключенных при фронтовых лагерей боевые подразделения. «А командир батальона?» «Тоже зэк». «Какая статья?» «Что? Вы с ума сошли? Враги народа боевыми подразделениями командуют? Немедленно убрать и назначить туда нового командира?» «Никак невозможно». Батальон третьей сутки дерется в окружении. Черти что! А если они к немцам перебегут? Все! Они же зэки! До сих пор не перебежали, им амнистию обещали. Но это не по нашей части, это к Лаврентию. Подготовь краткую справку. Читает товарищ Берия, карандашиком по столу постукивает. Кто в высоту удерживает? Заключенный Крашенинников. Статья... Он что, военный? Нет, учитель. — Очень интересно. Если выживет, ко мне его. Посмотрим, что это за ухарь. А сам подумал, что можно этим Крашенинниковым кое-кому крепко насолить, потому что армейские отступают, а его зеки высоты отбивают. Хозяину эта история может понравиться. — Приказ по Крашенинникову готовить? — Какой? — Обамнестии. — Нет, не будем спешить. Пока он зэк, то под нами ходит. А если погоны наденет, то его армейские к рукам приберут. Нет, хочу приглядеться к учителю, который высоты берет и в окружении дерется, когда другие немцам свои жопы показывают. Высотку удержали, всего горстка зэков осталось, так что батальон неисково формировать было. Так и остались они безвестным отрядом. Месяц Петр Семенович в госпитале провалялся, а потом. — Заходи, герой! — вошел Петр Семенович и опешил. Перед ним человек сидит, которого он только на портретах в лагерной администрации видел. — Заключенный Крашенинников, статья 58-я. — Какой же ты заключенный? Ты командир батальона? — За что сидел? — хозяин кабинета пролиснул дело. — Товарища Сталина взорвать хотел. — Никак нет, это ошибка. Ты же знаешь, наши органы не ошибаются. Но за высотку спасибо. Тебе за нее, кажется, амнистию сулили? Так точно. Боюсь, амнистии не получится. Уж слишком статья у тебя тяжелая. Но мне... нам обещали. Ты что, думаешь, взял какую-то поганую высотку и Родина тебя простит? Нет. Так что, теперь обратно на нары? Зачем на нары? Там тебе жизни не будет. Ты ведь, кажется, кого-то из блатных пристрелил. Так точно. Ну вот, видишь, в лагере тебя сразу на ножички поднимут. Будешь пока при мне. Нам люди, которые высотки брать умеют, пригодятся. Послужишь, а там посмотрим. Может, и амнистию выслужишь. Наш народ зла не помнит, умеет прощать тех, кто верой и правдой.